Глава 26, в которой Вуцу приходит забрать свое, Халитодоныш смотрел на меня большими испуганными глазами и пытался отбиться лапами с растопыренными перепонками. Но все-все, ласково сказал я ему: Ты молочина, ты умница, но если будешь вертеться, вылетит иголка со смесью, от которой тебе так похорошело. Боевое настроение моего подопечного радовало, а вот дурно пахнущая, испортившаяся, но не переварившаяся жижа, вытекающая из-под его хвоста, совсем нет. Я собрал образцы для анализа, тщательно вытер стол и малыша дезинфицирующими салфетками и оглянулся на Вильда. Лучше перенести его в клетку, иначе он еще чуть-чуть придет в себя и может разнести здесь все. Вильд кивнул. Взял заоравшего от испуга зверёныша на руки и не без труда устроил его в давно уже собранной и благоустроенной клетке. «Всё, не ори», — сказал строго. «Если бы не мы, ты бы уже мхом обрастал». Халитодон испуганно моргнул, но пасть захлопнул. Конечно, не потому что понял охотника, а потому что тот убрался на безопасное расстояние и закрыл клетку, осторожно придержав трубочку капельницы которую я перенёс вслед за ним. «Я поеду на разведку», — сказал он затем. «Ты, наверное, останешься с ним?» «Да». Как бы мне не хотелось поколесить по местным хам в приятной компании, я должен был остаться рядом с детёнышем и поговорить с Шумой. «Кэпа забрать или оставить?» Вильт проницательно на меня посмотрел. Все-таки деликатности и эмпатии в этом молчуне-великане оказалось побольше, чем в очень многих куда более славоохотливых индивидах. «Как тебе удобнее», — покачал я головой. «Не хочу создавать еще больше сложностей». «Не придумывай». вильд мотнул головой и ободряюще потрепал меня по плечу. «Мартина будет рада проветриться, а вы спокойно поговорите. Идет?» «Спасибо». Я благодарно ему кивнул. «Только не потеряйтесь, пожалуйста, тоже. А то я с ума сойду». «Как-нибудь постараемся». Вильд хмыкнул и, еще раз взглянув на халитодоныша, оставил нас с ним наедине. Я слышал, как они собирались и как улетал катер, но сосредоточился на анализе содержимого кишечника, как обычно, сбегая в работу от любой неприятности. Наверное, я тянул бы до последнего, проторчал бы в оборудованной в трюме лаборатории до самого возвращения катера, а потом... Потом все равно бы пришло время вести себя по-взрослому. И все-таки сначала работа, которая, ожидаемо, не принесла особых результатов. Ничего нового в помете я не обнаружил. Но не было там и крови, которая свидетельствовало бы о серьезных проблемах в желудочно-кишечном тракте. Проблем не было, но не было и чего-то очень важного, что помогло бы малышу Халитодону переварить привычную пищу. Заполнив дневник наблюдений и внеся все данные в таблицы, я проверил малыша, сменил пакет с питательным раствором, собрался силами и... едва не сшиб шумелку на выходе из трюма. От неожиданного столкновения слова немедленно сбежали из головы, и я смог только виновато протянуть. «Извини». Причем получилось, что извинялся я за то, что врезался в нее на всей скорости, а не за то, что произошло вчера. «Как он?» Шума заглянула в приоткрытую дверь, и я, приглашающий, ее распахнул. Шума скользнула в трюм и немедленно направилась к клетке. «Не вставал?» Спросила она, осторожно просунув руку сквозь прутья. Малыш успел заснуть и на прикосновение не отреагировал. «Нет». Я присел рядом с ней на корточки. «Шума, ты права. Мы должны были тебе сказать. Я должен был». А я не должна была истерить. Шума вздохнула, но так и не посмотрела на меня. «Я просто...» Она отвернулась, пряча лицо, и у меня сжалось сердце. «Прости меня». Я обхватил ее за плечи и притянул к себе, чуть не потеряв равновесие. Поцеловал в макушку, как делал всегда в подобные минуты, даже когда привык, что шума в своих корректирующих рост ботинках возвышается надо мной. «Не надо, док. Я все понимаю», прошептала она, обняв меня за пояс что ты волновался и всё остальное. Ты совсем не ребёнок. В подтверждении своих слов я даже покачал головой. Совсем. Совсем нет. Спасибо. Я знаю. Съязвила шумелка. Шмыгнула носом и добавила просто. Спасибо. А в следующую секунду снаружи донёсся отчаянный и очень знакомый вопль. Эй! «Мы смелый охотник! Мы мудрый охотник! Вуцу с иметь много тос! Эй! Уца быстро бегать! Вуцу быстро думать!» «Черт!» — шума в ужасе закрыла лицо руками. «Я совсем про него забыла!» «Про Вуцу?» — переспросил я. «По-моему, это он тут что-то забыл. Мы его сюда не звали, кстати. Как он вообще нас нашел?» «Вот у него сейчас и спрошу. И пока не ответит, 500 тосов не получит». буркнула шума и направилась к выходу. «Точно». Она же обещала ему еще 500 тосов, если детеныш будет жив. Я не мог спорить, это было справедливо. Так или иначе, но Вуцу быстро нас доставил и свою часть сделки выполнил. Я, сгорая от любопытства, пошел следом за шумелкой. Она стояла прямо возле корабля, Напротив нее в нескольких шагах Вуцу, как завороженный, смотрел на купюры. «Моя совсем тупой, нет!» — обиделся Вуцу и покосился на меня. «Мол, ты вообще себе представляешь, как меня тут опускают, или нет?» «Катер-космос не летать! Должен быть корабль!» «А нет! Он вовсе не на купюры смотрел, гад, а как бы не на гипер!» «Даже сделал шаг в направлении корабля!» «Совсем погано», — сказал я Шуме. «Теперь он знает, где мы стоим». «Хорошо, если никому не скажет, иначе корабль и не оставишь, разберут на запчасти». Шума кивнула, я крикнул. «Вуцу! Как ты нас нашел?» «Прятаться совсем дело, дрянь!» — укоризненно выдал Вуцу. «Я получить тос, вы получить мохи». «Не, мохи больше нам не надо», — отмахнулся я. «И так не знаем, куда их девать». «Она сказать, я получать тысячу тос». «Пятьсот», — поправила Шума. «Если зверь жить до да корабль, мало места сесть корабль. Один место был, вот второе место», — выпалил Вуцу, не очень довольный тем, что мы его пытаем всякой ерундой вместо того, чтобы отдать кровное тысяча тос где пятьсот отрезала шума и протянула вуцу деньги тот взял пересчитал склонил голову то ли на меня зыркнул то ли на гипер но ничего не сказал так мохи а нет рано я радовался «Вуцу спасибо но на мохи мы уже во Я выразительно провел пальцем по шее, не особо задумываясь, что на ангре значит этот жест. Насмотрелись. «Спасибо тебе за все, если будет надо, вы знаете, где меня искать!» Важно изрек Вуцу, но, как мне показалось, поскучнел. «Жаль, его мне не было. Заработал он на полгода вперед по местным ценам. Ну, если икру не будет ложками жрать». Метров двадцать он шел молча. Потом начал что-то напевать себе под нос, взбираясь на Уцу. Притих, а затем окрестные мхи опять огласились ором. «Вуцу умный негациант! Вуцу делать много денег! уца хвост бежать вода!» «Ты смотри, какие он слова знает!» — обалдел я. «Правда, со стихосложением у него, конечно, не очень. Видимо, эмоции прут, и мысли за ними не поспевают. Пойдем? «Там есть одна проблемка с малышом, может, получится разобраться». Я повернулся и чуть не потерял равновесие, корабль знатно тряхнуло. Шума тоже вскрикнуло, но больше ничего не происходило, и я слегка ободряюще, потому что чувствовал себя не так уж и приятно, сказал. «Кажется, просто просадка». «Угу», — подумав, согласилась со мной шума. «Я даже знаю, как ее зовут». «Ее не зовут. Она сама приходит», — хмыкнул я, слушая истошный жизнерадостный ор, от которого мои уши и окружающие мхи сворачивались в трубочку. «Это место, где еда. В это место деньги есть всегда». «Ну, это у него вышло даже в рифму», — подытожил я. «Надо было заниматься работой».